Глава 12. В консульстве знают, что я здесь. Эта новость сразу принесла Ленгдену огромное облегчение. Мистер Коллинс он представился как главный администратор генерального консула, говорил уверенно с профессиональным спокойствием. Однако в его голосе слышалась нотка настойчивости. Мистер Ленгден Нам с вами нужно срочно побеседовать, сами понимаете, не по телефону. Лендн сейчас вообще мало что понимал, но решил не перебивать. Я сию же минуту отправлю за вами кого-нибудь из наших, продолжал Коллинс. Где вы находитесь? Сиена, следившая за их разговором по громкой связи, заметно насторожилась. Ленгдон, ободряюще кивнул ей. Он был намерен строго придерживаться ее плана. Я в маленьком отеле. Он называется Pensione Ла Fiorentina, ответил Ленгдон, взглянув в окно на захудалый отель напротив, который только что показала ему Сиена. Затем он продиктовал Коллинзу адрес. Понял, откликнулся тот. Никуда не уходите, оставайтесь в своей комнате. Скоро за вами приедут. Какой у вас номер? Лендэн сказал первое, что пришло в голову: Тридцать девять. — Хорошо. Дайте нам 20 минут. Коллинс понизил голос. И еще, мистер Лендэн. Я понимаю, что вы ранены и, наверное, сбиты с толку, но мне надо знать. Это все еще у вас? Это. Хотя вопрос прозвучал загадочно, Ленгден в то же мгновение сообразил, о чем идет речь. Его взгляд скользнул к биокапсуле на кухонном столе. "Да, сэр, у меня." Он услышал, как Коллин с шумом перевел дух. "Когда вы пропали, мы решили, честно говоря, мы уже предполагали худшее. У меня прямо камень с души упал." Итак, будьте на месте, ждите. Двадцать минут и к вам в дверь постучатся наши люди. Колинс повесил трубку. Ленгден расслабился в первый раз после того, как очнулся в больнице. В консульстве знают, что происходит и скоро мне все объяснят. Он закрыл глаза и медленно вздохнул, снова ощущая себя человеком. Его головная боль почти утихла. Прямо как в шпионском детективе, полушептела Сиена. Вы часом не тайный агент? Пока что Лендон плохо представлял себе, кто он такой. Полностью потерять память о двух последних днях и оказаться в необъяснимой ситуации в это трудно было поверить, однако вот вам, пожалуйста, всего 20 минут отделяли его от встречи с официальным представителем консульства США в убогой итальянской гостинице. Что же все таки происходит? Он взглянул на Сиену, понимая, что вскоре их пути разойдутся, но чувствуя, что между ними еще осталось что-то недоговоренное. Ему вспомнился бородатый врач, умирающий на полу больничной палаты прямо у них на глазах. Сиена прошептал он. "Ваш друг, доктор Маркони. Это ужасно". Она вяло кивнула. Мне страшно жаль, что я вас в это втянул. Я знаю, что ваше положение в больнице и так достаточно шатко, а если будет расследование Он не закончил фразу. "Ничего", сказала она. "Я привыкла переезжать с места на место". По отстраненному выражению в глазах Сиены Ленгден догадался, что этим утром все для нее круто изменилось. В жизни самого Ленгдена тоже наступила полная неразбериха. Однако в его душе невольно шевельнулось сочувствие к этой женщине. Она спасла мне жизнь, а я ей погубил. Они просидели молча целую минуту. Воздух между ними наэлектризовался, словно обоим хотелось заговорить, но было нечего сказать. В конце концов, они ведь были чужие друг другу. Они всего лишь проделали вместе короткий и странный путь, а теперь достигли развилки, откуда каждому предстояло идти в свою сторону. Сиена, наконец нарушил тишину Лэнгдон. Когда мы с консульством во всем разберемся, если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, скажите. Спасибо, прошептала она и отвела к окну грустный взгляд. Минута пробегала за минутой. Асиена Брукс рассеянно смотрела в кухонное окно и размышляла о том, куда заведет ее сегодняшний день. Каким бы ни оказалось это место, она не сомневалась, что в конце дня ее мир будет выглядеть совсем иначе. Она понимала, что это может объясняться просто действием адреналина. Но ее почему-то тянуло к этому американскому профессору. Похоже, что вдобавок к обаятельной внешности у него было на редкость доброе сердце. В какой-нибудь другой параллельной жизни у них с Робертом Ленгдоном даже могли бы сложиться близкие отношения. Зачем ему такая, подумала она, ведь я ущербна. Едва она подавила этот внезапный всплеск эмоций, как ее внимание привлекло что-то за окном. Она вскочила на ноги и прижалась лицом к стеклу. Роберт. Смотрите. Выглянув наружу Лэнгдон увидел черный глянцевый мотоцикл BMW, который только что остановился перед отелем Пансиона Ла Фиорентина. Мотоциклист был крепок и худощав, в шлеме и черной коже. Он ловко соскочил с седла и снял с головы блестящий черный шлем. И тут Сиена заметила, что Ленгдон рядом с ней затаил дыхание. Эти скрученные в шипы волосы. Ошибиться было нельзя. Женщина вынула уже знакомый им пистолет, проверила глушитель и спрятала оружие обратно во внутренний карман куртки. Потом с убийственной грацией скользнула в отель. Роберт прошептал с сиеной сдавленным от страха голосом. Правительство США только что отдало распоряжение вас убить.